— Так сколько тебя не будет? — спросила мать. — Не знаю. Да, Антиохи, идти вообще-то не так долго, но бог весть, сколько мы там пробудем. Потом пойдем по шелковому пути, а это, наверное, длинная дорога. Не видел я, чтобы у нас тут поблизости шелка росли. — Так возьми шерстяную тунику. Вдруг холодно? — Вот и все, мамина напутствие. Ни зачем ты идешь, ничего ищешь, просто возьми шерстяную тунику. Вот же, господи, отец подержал меня больше». Я могу дать немного денег на дорогу или можем купить тебе осла? Наверное, деньгами лучше осел. Нас двоих не снесет. А кого это вы там искать собрались? Волхвов, похоже. А с волхвами вам нужно поговорить зачем? Затем, что Джош хочет понять, как ему быть мессией. А, ну да. И ты веришь, что Джош мессия? Да, но это не главное. Главное, он мой друг. Не могу же я его бросить. — А если он не мессия? Что если вы найдете этих своих волхвов, и они тебе скажут, что никакой он не особенный, а просто обычный парнишка? — Ну, в таком случае ведь я ему там еще сильнее понадоблюсь, правда? Отец рассмеялся. — Да уж наверняка. Главное, возвращайся, Левий, и не забудь привести обратно своего друга мессию. Теперь на песок придется три места за столом оставлять. Одно для Илии. «Одно для моего потерянного сына и одно для его кореша Мессии. Только не сажай Джошу рядом с Ильей. Если эти парни заведутся на религию, никому от них покоя не будет». И случилось так, что лишь за четыре дня до свадьбы Мэгги мы с Джошем смирились с тем, что одному из нас придется сказать ей «Мы уходим». Спорили мы весь день, но выпало мне. Я видел, что Джошуа давил в себе такие страхи, что и взрослый вряд ли выдержит. Но плохую новость маги было ему не под силу. Я взял эту задачу на себя и притом постарался, чтобы у Джоша сохранились остатки достоинства. Сыкло. Ну, как я могу ей сказать, что мне больно видеть, как она выходит за эту жабу? — Во-первых, подобным сравнением ты оскорбляешь всех жаб повсеместно. Во-вторых, почему ты считаешь, что мне это сделать легче? — Потому что ты круче? — Ой, вот только это не надо, а? Кувыркаться тут и думать, что я не замечу, как ты мной манипулируешь. Она обязательно расплачется. — Я терпеть не могу, когда она плачет. — Я знаю, — сказал Джош, — мне тоже больно, очень. И он возложил руку мне на голову. Я почувствовал себя лучше и гораздо сильнее. Только не пробуй на мне эту свою абракадабру, сын божий. Ты все равно сцикло. Если так, то пусть так оно и будет. Так и запишем. Ну вот, Джош, вот и записали. Странно, слово сцикло на этом языке то же самое, что и в моем родном арамейском. Как будто слово ждало меня 2000 лет, чтобы я смог его тут записать. Странно. Мэгги занималась пастярушкой на площади с кучкой других теток. Внимание я привлек, запрыгнув на плечо своего дружбана Варфоломея, который злорадно обнажался к вязчему зрительскому удовольствию на зарейских Неуловимым кивком я показал Мэгги, что нам нужно встретиться наедине за ближайшей рощицей финиковых пальм. «Вот за теми пальмами!» — крикнула Мэгги. «Ага», — ответил я. «И дурачка с собой приведешь?» — Ладно, — сказала она, — отдала стирку младшей сестренке и резво поскакала к рощице. Я удивился, свадьба так близко, а она еще и улыбается. Мэгги обняла меня, я почувствовал, как все лицо мне залило краской, не знаю от стыда или от любви, как будто между ними есть разница. — Ну что ж, у тебя хорошее настроение, — сказал я. — А с чего ему плохим быть? — Я перед свадьбой их всех гоню в хвост и в гриву. Кстати, о свадьбе. — А что вы мне подарите? — «Дарите что-нибудь получше, чтобы выходить замуж не так обидно было». Она так радовалась, и в голосе ее звенели музыкой смех. «Чистая Мэгги, но мне пришлось отвернуться». «Эй, я же пошутила», — сказала она. «Не надо мне ничего дарить». «Мы уходим, Мэгги. Нас не будет у тебя на свадьбе». Она схватила меня за плечо и развернула лицом к себе. «Уходите? Вы с Джошуа вообще уходите?» «Да, еще до свадьбы идем в Антиохию, а оттуда дальше, на восток, пошел кому пути». Она ничего не ответила. На глаза ей навернулись слезы, да я и сам чувствовал, что вот-вот расплачусь. На этот раз отвернулась она. «Надо было, конечно, раньше сказать, я знаю, но вообще-то мы решили только на Песах. Джоша хочет найти волхвов, которые приходили к нему на день рождения, а я иду с ним, потому что должен».